Глава 13 Двадцать ноября. Микаэлю Блумквисту не удалось особенно долго проспать и на этот раз. События ночи не отпускали его, и в четверть двенадцатого утра он сел в постели и сдался. Он отправился на кухню, приготовил два бутерброда с ветчиной прошутто и сыром чеддер и наполнил тарелку йогуртом с мюсли. Но есть не хотелось, и вместо еды Микаэль сделал ставку на кофе, воду и таблетки от головной боли. Он выпил пять или шесть стаканов минеральной воды, принял две таблетки альведона, достал тетрадку с гранитолевой обложкой и попробовал суммировать произошедшее. Однако особенно далеко продвинуться ему не удалось. Разразился форменный ад, начали трезвонить телефоны, и Микаэль довольно быстро сообразил, что случилось. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, а состояла она в том, что... Знаменитый журналист Микаэль Блумквист и артист Ласса Вестман находились в центре мистической драмы с убийством. Мистической, потому что никто, похоже, не мог вычислить, каким образом во время убийства шведского профессора двумя выстрелами в голову на месте преступления из всех людей оказались именно Вестман и Блумквист, вместе или по отдельности. В вопросах содержались некие намеки, Наверняка потому, что Микаэль не скрывал, что поехал туда, невзирая на поздний час, поскольку думал, что Бальдор способен рассказать нечто важное. «Я был там по долгу профессии», — говорил он. Ему приходилось излишне много оправдываться. Но он чувствовал в вопросах обвинения и хотел дать объяснение, хотя это и могло спровоцировать других репортеров начать копаться в том же материале. На остальные вопросы он отвечал без комментариев. Правда, эта реплика тоже не казалась ему идеальной. Но плюсом этих слов, по крайней мере, являлось то, что они звучали прямо и четко. Затем Микаэль выключил мобильный телефон, снова облачился в старую шубу отца и отправился в город по направлению Гетгаттен. Бурная деятельность в редакции напомнила ему о прежних днях. Повсюду, буквально в каждом углу, сидели коллеги и сосредоточенно работали. Эрика наверняка произнесла кое-какие подстрекательские речи, и все явно прониклись важностью момента. Дело было не только в том, что до дедлайна оставалось 10 дней. Над ними витала угроза со стороны Левина и Сёрнер, и вся компания, казалось, настроилась на борьбу. Тем не менее, при виде его все, естественно, встрепенулись и захотели услышать о Бальдере, о ночных событиях и о его реакции на выпады норвежцев. Однако Микаэль не намеревался отставать от остальных. Потом, попозже, отговорился он и подошел к Зандеру. Андрею было 26 лет, и он являлся самым молодым членом коллектива. Он проходил в журнале практику и осел у них, иногда, как сейчас, замещая постоянного сотрудника, иногда работая внештатно. Микаэля мучило то, что они не могут взять его на постоянную должность, особенно после того, как взяли Эмиля Грандона и Софи Мелкер. На самом деле он предпочел бы видеть в штате Андрея. Но тот пока не считался именем и, возможно, по-прежнему писал недостаточно хорошо. К тому же он был замечательным командным игроком, что было хорошо для журнала, но не всегда хорошо для него самого в такой меркантильной отрасли. Парню явно не доставало тщеславие, хотя у него имелись для этого все основания. Он выглядел как молодой Антонио Бандерас и схватывал все быстрее большинства. Ему хотелось просто участвовать и создавать хорошую журналистику. А еще он любил «Миллениум», и Микаэль внезапно ощутил, что любит тех, кто любит «Миллениум». В один прекрасный день он сделает для Зандера что-нибудь потрясающее. «Привет, Андрей», — поздоровался он. «Как дела?» «Ничего, вкалываю. Другого я и не ожидал. Что тебе удалось раздобыть?» — Довольно многое. Все лежит у тебя на столе. И еще я написал резюме. — Но можно дать тебе совет? — Хороший совет — это как раз то, что мне надо. — Тогда беги прямиком на Циккенсвек и пообщайся с Фарах Шариф. — С кем? — С одним очень красивым профессором компьютерных наук, которая там живет и взяла на сегодня выходной. Ты хочешь сказать, что в данный момент мне больше всего требуется очаровательная и умная женщина? Не совсем. Но профессор Шариф только что звонила, поскольку поняла, что Франс Бальдер хотел тебе что-то рассказать. Она думает, что знает, о чем могла идти речь, и очень хочет с тобой поговорить. Возможно, чтобы просто выполнить его собственную волю. Мне это кажется идеальным стартом. Ты собрала о ней сведения? Естественно, и, конечно, мы не можем исключить того, что у нее имеется собственный интерес. Но она хорошо знала Бальдера. Они вместе учились и написали в соавторстве несколько научных статей. Имеется также пара-тройка снимков, где они вместе в разных компаниях. Ее имя очень весомо в своей сфере. «Ладно, я пошел. Ты сообщишь ей, что я уже иду?» «Хорошо», — сказал Андрей и дал Микаэлю точный адрес. Получилось точно как накануне. Микаэль покинул редакцию, едва успев туда прийти. По пути в Хорнсгаттен он на ходу читал собственный материал. Раза два или три Блумквист натыкался на людей, но был настолько сконцентрирован, что толком не извинился, и поэтому его самого удивило, что он не пошел прямо к фарах Шариф, а задержался в кафе-баре Мельквист и стоя выпил два двойных эспрессо не только чтобы выгнать из тела усталость. Он думал, что кофеиновый шок поможет от головной боли. Правда, потом засомневался в правильности такого лекарства. Выходя из кафе, микаэль чувствовал себя хуже, чем когда вошел, и не из-за эспрессо. Всему виной были дебилы, которые прочли о ночной драме и выкрикивали разные идиотские реплики. Говорят, молодежь больше всего мечтает об известности. Ему бы следовало объяснить им, что стремиться к ней не стоит, ты просто звереешь от нее, особенно если не выспался и повидал такое, что человеку вообще лучше не видеть. Блумквист продолжил путь по Хурнсгаттен мимо Макдональдса и продовольственного магазина, перешел наискосок Рингвеган, бросив взгляд направо и замер так, будто увидел нечто важное. Что же здесь могло быть важного? Ничего. Просто безнадежно аварийный перекресток с большим количеством выхлопных газов. Но потом он понял. Светофор. Именно этот светофор нарисовал с математической точностью Франц Бальдер, и Микаэль во второй раз удивился сюжету. Даже в качестве пешеходного перехода это место ничего особенного собой не представляло, разметка затертая и непритязательная, с другой стороны, может, в этом и заключался смысл. Сюжет тут ни при чем, главное, что человек в нем видит. Художественное произведение существует в глазах наблюдателя, да и никакого отношения к делу это не имеет, разве что рассказывает о том, что Франц Бальдер здесь когда-то был, возможно, сидел где-то на стуле, наблюдая за светофором. Микаэль пошел дальше мимо стадиона Цинкендам и свернул направо на Цинкенсвэк. Все утренние часы инспектор уголовной полиции Соня Мудик провела за интенсивной работой. Сейчас она сидела у себя в кабинете и ненадолго отвлеклась, бросив взгляд на стоявшую на письменном столе фотографию в рамочке. На снимке был ее шестилетний сын Аксель, бурно радовавшийся на футбольном стадионе забитому голу. Соня воспитывала сына одна — и для создания нормальной жизни ей периодически приходилось изрядно крутиться. Она холодно прикинула, что в ближайшее время тоже придется как-то выкручиваться. В дверь постучали. Это, наконец, явился Бубланский, а значит, она сможет передать ему ответственность за расследование. Правда, по виду Бублы не казалось, что ему хочется за что-либо отвечать. Он был против обыкновения хорошо одет, в пиджаке, свежевыглаженной голубой рубашке и при галстуке. Волосы были зачесаны на лысину, мечтательный взгляд где-то блуждал. Похоже, он думал о чем угодно, кроме расследований убийств. «Что сказал врач?» — поинтересовалась Соня. «Врач сказал, что важно не то, верим ли мы в Бога, Бог не мелочен». Важно, чтобы мы понимали, что жизнь сложна и богата. Надо ценить ее, а еще пытаться сделать мир лучше. Тот, кто найдет баланс между тем и другим, приблизится к Богу. Значит, на самом деле ты был у своего раввина? Верно. Ладно, Ян, не знаю, что могу предпринять в отношении того, чтобы ценить жизнь. Разве что угостить тебя кусочком швейцарского апельсинового шоколада, который у меня случайно оказался в столе но если мы поймаем парня застрелившего франца бальдера то определенно сделаем мир немного лучше швейцарские апельсиновые шоколад и раскрытое убийство кажется мне хорошим началом соня достала шоколад отломала кусочек и дала бубланский который принялся соживать его с некоторым благоговением изысканно произнес он. «Конечно». «Представляешь, если бы жизнь иногда могла быть такой», — сказал он, указывая на фотографию ликующего Акселя у нее на столе. «Что ты имеешь в виду?» «Если бы счастье давало себя знать с такой же силой, как боль», — продолжил он. «Да, вот именно». «Как обстоят дела с сыном Бальдера?» — спросил Бубланский. «Его ведь зовут Августом». «Трудно сказать», — ответила Соня. «Он сейчас у матери. Его обследовал психолог». «А что у нас уже есть?» «К сожалению, пока немногое. Мы установили тип оружия. Пистолет Ремингтон 1911 R1 Кэрри. Вероятно, довольно недавно купленный. Мы будем продолжать проверку, но я почти уверена в том, что нам не удастся его отследить. У нас есть снимки с камер наблюдения, мы их анализируем, но, как ни вертим, лица мужчины не видим» и не находим никаких отличительных признаков, никаких родимых пятен, ничего, кроме наручных часов, которые отрывочно просматриваются и выглядят дорогими. Одежда у парня черная, бейсболка серая, без надписей. Еркер говорит, что он двигается, как заправский наркоман. На одном из снимков он держит маленький черный ящик, вероятно, какой-то компьютер или GSM-подстанцию. По всей видимости, с его помощью он хакнул охранную сигнализацию. Это я уже слышал. А как можно хакнуть сигнализацию? Йеркер в этом тоже разбирался. Это нелегко, особенно сигнализацию такого уровня, но возможно. Система была подключена к сети и мобильной системе и постоянно посылала информацию в офис Милтон security, расположенный возле шлюза. Вполне возможно, что парень при помощи своего ящика записал какую-то частоту сигнализации и сумел хакнуть ее таким образом. Или же столкнулся с Бальдером на какой-нибудь прогулке и электронным образом похитил информацию с NFC профессора. С чего? С неофилд коммуникейшн. Функции в мобильном телефоне Франца Бальдера, при помощи которой тот включал сигнализацию. Раньше, когда воры пользовались Фомкой, было проще. — заметил Бубланский. — Никаких машин в окрестностях. Метрах в ста у обочины стоял припаркованный черный автомобиль, который периодически заводил мотор. Но видела машину только пожилая дама по имени Бергитта Рус. А она не имеет представления, что это была замарка. Говорит, возможно, Вольва или такая, как у ее сына. А у сына — БМВ. Тоскливо. Да, на поисковом фронте все выглядит довольно мрачно. Продолжила Соня Мудик. «Преступники воспользовались ночью и бурей. Они могли беспрепятственно перемещаться по окрестностям, и за исключением показаний Микаэля Блунквиста у нас есть только одно наблюдение». Им поделился 13-летний Иван Греде, немного чудной худенький парень, в детстве болевший лейкемией, который полностью обставил свою комнату в японском стиле. Говорит не по годам рассудительно. Иван посреди ночи ходил в туалет. И из окна в ванной видел возле кромки воды здорового мужчину. Тот смотрел на залив и крестился кулаками. По словам Ивана, это выглядело одновременно агрессивно и религиозно. Не лучшая комбинация. Да, религия и насилие в одном флаконе обычно ничего хорошего не предвещают. Правда, Иван не уверен, осенял ли он себя крестом. Говорит, что это походило на крест с какой-то добавкой или, возможно, на военную присягу. Иван поначалу боялся, что мужчина зайдет в воду и покончит с собой. Во всей ситуации чувствовалась какая-то торжественность и агрессивность. Но самоубийство не состоялось. Нет, мужчина побежал дальше, в сторону дома байдера Он был с рюкзаком, в черной одежде, возможно, в камуфляжных брюках». Мощный и хорошо тренированный, он напомнил Ивану его старые игрушки — воинов-ниндзя. Тоже звучит не больно хорошо. Совсем нехорошо. И, по-видимому, этот же мужчина стрелял в Микаэля Блумквиста. И Блумквист не видел его лица. Нет, он бросился на землю, когда мужчина обернулся и выстрелил. Кроме того, все произошло очень быстро. Но, по словам Блумквиста, мужчина, вероятно, прошел военную подготовку — что совпадает с наблюдениями Ивана Греде. И я могу только согласиться с ними. Быстрота и эффективность операции указывает на то же. А вам удалось понять, почему там оказался Блумквист? О да, если сегодняшней ночью что-то было сделано как следует, то это допрос Блумквиста. Хочешь посмотреть сам?» Соня протянула ему распечатку. «Он общался с одним из бывших ассистентов Бальдера» которая утверждает, что к профессору в компьютер вломились и похитили его технологию. И Блумквиста эта история заинтересовала. Он захотел связаться с Бальдером, но тот не объявлялся. Он обычно ни с кем не общался. Жил в последнее время изолированно и почти не вступал в контакт с внешним миром. Всеми покупками и делами занималась экономка, которую зовут... Погоди-ка... Лотти Раск, Фру Раск, которой, кстати, было строго приказано не говорить ни слова о том, что в доме присутствует сын. Я к этому сейчас вернусь. Но сегодня ночью что-то произошло. Подозреваю, что Бальдер волновался и хотел выплеснуть наружу нечто его тяготившее. Не забудь, что ему как раз сообщили о серьезной угрозе. Кроме того, у него сработала сигнализация и за домом наблюдали двое полицейских. Возможно, он предчувствовал, что его дни сочтены, не знаю. Как бы то ни было, он посреди ночи позвонил Блумквисту и захотел что-то рассказать. В прежние времена в таких случаях вызывали священника. Теперь, похоже, звонят журналисту. Но все это чистейшие воды догадки. Нам известно только то, что Бальдер наговорил на автоответчик Блумквиста. О том, что именно он собирался рассказать, мы не имеем ни малейшего представления. Микаэль говорит, что тоже не знает, и я ему верю. Но в этом я, похоже, довольно одиноко. Рикард Экстрем, кстати, невероятный зануда, убежден в том, что Блумквист утаивает информацию, которую намерен опубликовать у себя в журнале. Но мне трудно в это поверить. Всем известно, что Блумквист — хитрый дьявол, но он не из тех, кто станет сознательно вредить полицейскому расследованию. Это точно. Проблема только в том, что Экстрем рвется в наступление как идиота и заявляет, что Блумквиста следует арестовать за ложные показания и неповиновения, и бог знает за что еще. Он шипит, что тот знает больше. Такое впечатление, что он будет действовать. Едва ли это приведет к чему-нибудь хорошему. Да, и учитывая мощь Блумквиста, думаю, нам лучше оставаться с ним друзьями. Предполагаю, нам придется его снова допросить. Согласна. А что Лассе Вестман? Его мы только что выслушали, и история не слишком вдохновляющая. Вестман побывал в ресторанях КБ и Театр Гриллен, в баре при опере и еще бог знает где, и час за часом кричал и возмущался по поводу Бальдера и мальчика. Его приятели просто обалдели от этого. Чем больше Вестман пил и чем больше пускал денег на ветер, тем больше зацикливался. Почему это было для него так важно? Отчасти потому, что у него, наверное, был пунктик, типичная заморочка алкаша. Я знаю это по своему старому дяде. Каждый раз, когда он напивался, ему что-нибудь втемяшивалось в голову. Но дело, разумеется, этим не ограничивалось, и поначалу Вестман все время говорил о решении суда об опеке, и будь он другим, более душевным человеком, это могло бы, пожалуй, кое-что объяснить. Тогда можно было бы подумать, что он хотел мальчику добра. Но теперь... Ты ведь знаешь, что Ласса Вестман в свое время был осужден за избиение? Я этого не знал. Несколько лет назад он жил с этой модной блогершей Ренатой Капусински. Он избил ее до потери сознания. Кажется, даже откусил ей щеку. Худо. Кроме того... Да... Бальдер написал несколько заявлений, которые не отослал, возможно, из-за своей правовой ситуации, но из них явно следует, что он подозревал Ласса Вестмана в избиении сына тоже. Неужели? Бальдер увидел на теле мальчика подозрительные синяки, и его, кстати, поддерживает психолог из Центра по борьбе с аутизмом, значит, в Сальтшобаден Ласса Вестмана едва ли привели любовь и забота. «Да, скорее деньги. Забрав сына, бальдер отменил или, по крайней мере, урезал алименты, которые обязался выплачивать. А Вестман не пытался за это на него заявить. Наверное, не решился, принимая во внимание обстоятельства». «Что там еще говорится в постановлении суда?» — спросил Бубланский. «Что бальдер был никуда не годным отцом. И это правда?» Во всяком случае, он не был злым человеком, как Вестман, но у них произошел один инцидент. После развода Бальдер забирал сына каждые вторые выходные, а жил он в то время в Эстермальме, в квартире с пола до потолка, уставленной книгами. В один из выходных, когда Августу было шесть лет, он находился в гостиной, а Бальдер, как всегда, сидел, погрузившись в размышления перед компьютером в соседней комнате. Что именно произошло, нам неизвестно. Но там имелась маленькая стремянка, стоявшая прислоненной к книжному стеллажу. Август залез на нее и, очевидно, взял несколько книг под самым потолком, а затем упал, сломал локоть и, ударившись, потерял сознание. А Франц ничего не слышал. Он просто продолжал работать и только несколько часов спустя обнаружил, что Август стонет на полу возле книг. Тут с ним случилась истерика, и он отвез мальчика в травмпункт. И потом его полностью лишили права опеки. Не только. Было констатировано, что он человек эмоционально незрелый и не способен заботиться о ребенке. Ему запретили находиться с Августом один на один. Но, честно говоря, этот приговор вызывает у меня некоторое недоверие. Почему? Потому что это был процесс без защиты. Адвокат бывшей жены занял очень жесткую позицию — А Франц Бальдер только каялся, говорил, что он никчемный, безответственный, не приспособленный к жизни и бог знает что еще. Суд записал, на мой взгляд, злонамеренно и тенденциозно, что Бальдер никогда не умел нормально общаться с другими людьми и постоянно искал прибежище в компьютерах. Поскольку я успела немного присмотреться к его жизни, я с этим не очень согласна. Суд просто принял его отягощенные чувством вины тирады и полные самобичевания заявления за правду. Но, во всяком случае, Бальдер проявил колоссальную изговорчивость. Он согласился выплачивать очень большие алименты, думаю, 40 тысяч крон в месяц, плюс разово выдать 900 тысяч крон на непредвиденные расходы. Вскоре после этого он удалился в США. Но потом вернулся. Да, и на то, судя по всему, имелось несколько причин. У него похитили технологию, и он, возможно, узнал, кто ее украл. Он пребывал в серьезном конфликте с работодателем, но, думаю, не последнюю роль в его решении сыграл сын. Женщина из Центра по борьбе с аутизмом, которую я упоминала, ее, кстати, зовут Хильда Меллен, на ранней стадии смотрела на перспективы мальчика очень оптимистично, но все пошло не так, как она надеялась. Кроме того, ей сообщили, что Ханна и Ласса Вестман проявляют безответственность в отношении его школьного образования. Согласно договоренности, Августа должны были учить на дому, но отвечавшие за обучение специальные педагоги, похоже, натравливались друг на друга и, по всей видимости, имел место также обман с деньгами на учебу и вымышленными именами учителей, Ну, в общем, все мыслимое дерьмо. Но это уже другая история, и кому-нибудь придется ею заняться. «Ты упомянула женщину из Центра по борьбе с аутизмом. Да, Хильду Мелин. Заподозрив неладное, она позвонила Ханне и Лассе, и ей сообщили, что все прекрасно. Однако что-то подсказывало ей, что это неправда. Поэтому она, вопреки нормальной практике, нанесла им визит без предупреждения». И когда ее, наконец, впустили в дом, у нее возникло сильное ощущение, что мальчик не чувствует себя хорошо и явно остановился в развитии. Кроме того, она увидела те самые синяки и после визита позвонила в Сан-Франциско франсу Бальдеру и имела с ним долгий разговор. Вскоре после этого профессор вернулся домой и, невзирая на постановление суда, забрал сына к себе в новый дом в Сальшабадене. Как же это произошло, если Ласса Вестман так пёкся о своих элементах? Это тоже вопрос. По словам Вестмана, Бальдар более или менее похитил мальчика. Но у Ханны другая версия. Она говорит, что, когда Франц появился, он казался переменившимся, и она позволила ему забрать мальчика. Она даже думала, что Августу у него будет лучше. А Вестман... По ее словам, он был пьян и только что получил большую роль в новом телесериале, а потому вел себя вообще заносчиво и высокомерно, и тоже согласился. Сколько бы Вестман не болтала о благополучии мальчика, я думаю, он просто был рад от него отделаться. А дальше? Дальше он передумал, вдобавок его выгнали из сериала за постоянное пьянство, и тут ему внезапно захотелось вернуть август, или, на самом деле, не его, конечно, а алименты. Именно. И это подтверждают его собутыльники, в частности, этот устроитель праздников Риндеваль. Когда Вестман обнаружил, что на его кредитке ничего не осталось, он сразу начал особенно сильно распинаться про мальчика. Потом стрельнул у девушки в баре пятьсот крон на такси и прямо посреди ночи рванул в Сальшабаден. Ян Бубланский немного поразмыслил и еще раз взглянул на фотографию ликующего Акселя. «Какая каша!» произнес он. «Да. В нормальных случаях мы бы уже приближались к развязке. Тогда мотив следовало бы искать где-то в тяжбе об опеке и давнем разводе. Но парни, которые вламываются в систему сигнализации и выглядят как воины-ниндзя, сюда не вписываются. Да. Кроме того, меня интересует еще одна вещь. Что же, если Август не умел читать, Зачем ему понадобились те книги? Микаэль Блунквист сидел с чашкой кофе в руках напротив фарах-шариф за кухонным столом, смотрел на парк «Танта Лунден» и, сознавая, что это признак слабости, мечтал о том, чтобы ему не надо было писать репортаж. Ему хотелось бы просто сидеть здесь, никак на нее не давя. Возможность выговориться, похоже, ничего ей не даст. Лицо у нее осунулось, а темные проницательные глаза, видевшие в дверях его прямо насквозь, теперь казались дезориентированными, и временами она бормотала имя Франца, точно мантру или заклинание. Возможно, она его любила. Он-то наверняка любил ее». В 52 года Фарах была пленительной, некрасивой в классическом понимании, но выглядящей как королева. «Каким он был?» — попытался Микаэль. «Франс?» — да. «Парадоксом. В каком отношении?» «Во всех возможных отношениях. Но, пожалуй, прежде всего потому, что он усиленно работал над тем, что волновало его больше всего остального». Возможно, приблизительно как Опенгеймер в Лос-Аламосе. Франс занимался тем, что, как он полагал, могло стать нашей погибелью. Я плохо понимаю. Франс хотел воссоздать биологическую эволюцию на цифровом уровне. Он работал над самообучающимися алгоритмами, которые путем проб и ошибок могут усовершенствовать сами себя. Он способствовал также развитию так называемых квантовых компьютеров, с которыми работают Google, Solifon и ANB. Его целью было создать AGI, Artificial General Intelligence, нечто столь же умное, как человек, но в то же время обладающее быстротой и точностью компьютера во всех дисциплинах механики. Подобное творение дало бы нам колоссальное преимущество во всех областях науки. Наверняка. Исследования в этой области чрезвычайно обширны, и хотя большинство прямо не говорит о стремлении достичь AGI, конкуренция нас к этому подталкивает. Никто не может позволить себе не создавать максимально умные прикладные программы или сдерживать развитие этой области. Подумайте только, что нами уже создано на данный момент. Подумайте, например, о том, что имелось в вашем телефоне 5 лет назад и что имеется сегодня. «Да. Раньше, до того, как он стал так скрытен, Франц прикидывал, что мы сможем достичь AGI в ближайшие 30-40 лет, и это звучит глобально. Но лично я думаю, не проявлял ли он излишнюю осторожность. Мощность компьютеров удваивается каждые 18 месяцев. И нашему мозгу не уловить, что означает такое экспоненциальное развитие». Знаете, это немного напоминает зернышко риса на шахматной доске. Вы кладете одно зернышко на первую клеточку, два на вторую, четыре на третью, восемь на четвертую, и вскоре зернышки риса заполоняют весь мир. Темпы прироста только увеличиваются и в конце концов выходят из-под нашего контроля. Самое интересное, однако, никогда мы достигнем AGI, а что произойдет потом. Тут существует много сценариев в зависимости от того, каким путем мы туда доберемся. Но мы точно будем пользоваться программами, которые обновляют и улучшают нас самих, и при этом нельзя забывать, что у нас появится новое представление о времени. Что вы имеете в виду? Что мы выйдем за человеческие ограничения. Нас забросят в новый порядок, где механизмы обновляют себя круглые сутки, Всего через несколько дней после достижения AGI мы получим ASI. А это что такое? Artificial Superintelligence. Нечто более интеллектуальное, чем мы. Дальше все пойдет быстрее и быстрее. Компьютеры начнут улучшаться в нарастающем темпе, возможно, с коэффициентом 10, и станут в 100, в 1000, в 10 000 раз умнее нас. И что случится тогда? — Скажите, вот именно. Сам по себе интеллект непредсказуем. Мы не знаем, куда нас заведет человеческий интеллект, и еще меньше знаем о том, что произойдет с суперинтеллектом. — В худшем случае мы станем не больше интересны для компьютера, чем белые мыши, — вставил Микаэль, подумав о том, что написал лисбет В худшем случае, 90% нашей ДНК одинаковы с мышами, и мы считаемся примерно в сто раз умнее, в сто раз, не больше. Здесь же мы стоим перед чем-то совершенно новым, не имеющим, согласно математическим моделям, подобных ограничений и, возможно, способным стать в миллионы раз интеллектуальнее. Вы можете себе это представить? «Я пытаюсь», — осторожно улыбаясь, ответил Микаэль. «Я хочу сказать вот что» продолжала Фарах Шариф. «Как, по-вашему, почувствует себя компьютер, очнувшись и обнаружив, что он взят в плен и контролируется такими примитивными тварями, как мы? Почему он должен терпеть такую ситуацию? Зачем ему вообще проявлять к нам повышенное уважение или тем более позволять нам копаться в его внутренностях, чтобы остановить процесс?» Мы рискуем оказаться перед интеллектуальным взрывом, технологической сингулярностью, как назвал это Вернер Винч. Все, что произойдет после этого, находится за пределами нашего горизонта событий. Значит, в тот миг, когда мы создадим суперинтеллект, мы утратим контроль над всем? Есть риск, что все наши знания о нашем мире — окажутся недействительными, и это станет концом человеческого существования. Вы шутите? Я знаю, что для непосвященного в данную проблематику человека это звучит идиотизмом. Но вопрос этот в высшей степени реален. Сегодня тысячи людей по всему миру работают над тем, чтобы воспрепятствовать подобному развитию. Многие проявляют оптимизм или даже впадают в утопию. Говорят о friendly ASI, о дружелюбных суперинтеллектах, которые с самого начала программируются так, что будут нам помогать. Представляют себе нечто в духе описанного Азимовым в книге «Я, робот», встроенные законы, запрещающие механизмам причинять нам вред. Изобретатель и писатель Рэй Курцвелл видит перед собой чудесный мир, где мы с помощью нанотехнологий объединимся с компьютерами в единое целое и разделим с ними будущее. Но, разумеется, никаких гарантий этого нет. Законы могут прекращать свое действие. Значение изначального программирования может меняться и невероятно легко совершить антропоморфические ошибки приписать машинам человеческие черты и неверно истолковать их внутренние движущие силы. Франц был одержим этими вопросами и, как я сказала, раздираем противоречиями. Он мечтал об интеллектуальных компьютерах и в то же время волновался из-за них. Он не мог прекратить строить своих монстров, приблизительно так, выражаясь рационально. «Как далеко он продвинулся!» Думаю, дальше, чем кто-либо мог себе даже представить. И, вероятно, это являлось еще одной причиной того, что Франц так скрытничал в отношении своей работы в Солифоне. Он боялся, что его программа попадет в неправильные руки. Боялся даже того, что программа вступит в контакт с интернетом и объединится с ним. Он назвал ее Август в честь сына. «А где она сейчас?» Он никогда шагу не ступал, не имея ее при себе. Наверное, когда его застрелили, она находилась у него возле кровати. Но самое ужасное, что полиция утверждает, будто там не было никакого компьютера. Я его тоже не видел. Правда, я был, в общем-то, сосредоточен на другом. Это наверняка было жутко. «Возможно, вы знаете, что я еще видел преступника», — продолжил Микаэль. Он нес на спине большой рюкзак. Звучит нехорошо. Если немного повезет, окажется, что компьютер всплыл где-нибудь в доме. Я разговаривал с полицией только очень коротко, и у меня сложилось впечатление, что они пока еще не владеют ситуацией. Будем надеяться на лучшее. Вы имеете представление о том, кто похитил у него технологию в первый раз? Да, имею. Меня это очень интересует. Понимаю. Но самое печальное для меня в этой истории то, что я отчасти несу личную ответственность за заварившуюся кашу. Знаете, Франц работал на износ, и я волновалась, что он просто сломается. Он как раз тогда утратил право опеки над августом. Когда это было? Два года назад Франц бродил вокруг, как тени, и винил самого себя. Тем не менее, бросить научную деятельность он не мог. Он набросился на работу так, будто кроме нее у него в жизни ничего не осталось. И поэтому я организовала ему несколько ассистентов, чтобы они его немного разгрузили. Я выделила своих лучших студентов, хотя, конечно, знала, что они не святые. Однако они были амбициозны, талантливы и буквально боготворили Бальдера. И все казалось обнадеживающим, но потом его обокрали. Он получил доказательство черным по белому, когда в августе прошлого года в американское патентное бюро поступила заявка на патент от True Games. Там были скопированы и записаны все уникальные части его технологии. И поначалу ребята, разумеется, подозревали, что их компьютеры хакнули. Сама я сразу отнеслась к этому скептически. Я ведь знала, на каком высоком уровне Бальдер все зашифровал. Но поскольку любые другие объяснения казались невозможными, это стало отправной точкой, и какое-то время в хакерское вторжение, пожалуй, верил даже франц Но это, конечно, были глупости. «Что вы говорите?» — взволнованно воскликнул Микаэль. «Ведь вторжение в компьютеры подтвердили эксперты». «Подтвердил какой-то идиот из радиотехнического центра, которому хотелось показать свою значительность». Для Франца же это был лишь способ защитить своих парней, хотя, боюсь, что на самом деле не только это. Я подозреваю, что ему к тому же хотелось поиграть в детектива. Как он мог быть так глуп? Понимаете, Фарах поглубже вдохнула. «Да», — произнес Микаэль. «Недели две назад я обо всем узнала. Франц с маленьким Августом ужинали у меня, и я сразу почувствовала, что Франц... Хочет поделиться чем-то важным. Это прямо висело в воздухе, и уже после первых бокалов он попросил меня убрать мобильный телефон и говорить шепотом. Должна признаться, что поначалу я в основном возмущалась. Он снова завел песню о гениальном молодом хакере. «О гениальном хакере?» — уточнил Микаэль, стараясь, чтобы голос его звучал бесстрастно. «О некой девице». Он говорил о ней так многое, что буквально просверлил мне в голове дырку. Не стану вас этим утомлять, но речь идет о девице, которая, откуда ни возьмись, появилась у него на лекции и болтала там о понятии сингулярности. Каким образом? Фарах погрузилась в свои мысли. «Ну, собственно говоря, это не имеет никакого отношения к делу», ответила она наконец. Но понятие «технологическая сингулярность» заимствовано из гравитационной сингулярности. А что это такое? Как я обычно говорю, сердце тьмы, то, что находится в глубине черных дыр, и является конечной станцией всех наших познаний о Вселенной. Возможно, оттуда даже есть выходы в другие миры и эпохи. Многие рассматривают сингулярность как нечто совершенно иррациональное и полагают, что она обязательно должна быть защищена горизонтом событий. А эта девица искала квантово-механический подход и утверждала, что вполне могут существовать голые сингулярности без горизонтов событий. В общем, позвольте мне в это не углубляться. Однако она произвела на Франца большое впечатление, и он начал ей открываться, что, пожалуй, можно понять. Францу редко доводилось встречать таких суперфанатов, с которыми он мог разговаривать на своем уровне. А поняв, что девушка является еще и хакером, Бальдер попросил ее исследовать их компьютеры. Все оборудование стояло тогда дома у одного из ассистентов, у парня по имени Линус Брандель. Микаэль снова решил не рассказывать того, что ему известно. «Линус Брандель», — лишь повторил он. «Точно», — продолжила Фарах. Девушка пришла к нему и выставила его из дому. Затем спокойно занялась компьютерами. Она не обнаружила абсолютно никаких признаков вторжения, но не удовольствовалась этим. У нее имелся список ассистентов Франца, из компьютера Линуса она всех их хакнула и довольно быстро установила, что один из них продал его именно Салифону. Кто? Франц не хотел рассказывать, как я на него не давила, но девушка явно позвонила ему прямо из квартиры Линуса. Франц тогда находился в Сан-Франциско. Можете себе представить, предан своими же. Я ожидала, что он сразу заявит на парня, лишит его чести и достоинства и устроит ему красивую жизнь. Но у него возникла другая идея. Он попросил девушку сделать вид, будто действительно произошло вторжение. Зачем? Он не хотел, чтобы уничтожили какие-нибудь следы или доказательства. Ему хотелось подробнее разобраться в происшедшем, и, пожалуй, это можно понять, невзирая ни на что. Если одно из ведущих мировых предприятий по созданию программного обеспечения похитило и продало его технологию, это, конечно, серьезнее, чем если просто какой-то аморальный студент-говнюк действовал у него за спиною. Солифон ведь не только один из самых уважаемых исследовательских концернов США. К тому же люди оттуда год за годом пытались уговорить Франца поработать у них. «Эти подлецы обхаживали меня». «И одновременно обкрадывали», — прошипел он. «Подождите минутку», — попросил Микаэль. «Мне надо убедиться, что я все правильно понимаю. Значит, вы считаете, что он согласился работать в Солифоне, чтобы узнать, зачем и как они его обокрали? Если я чему и научилась за прошедшие годы, так это тому, что понять мотивы людей не так-то легко». Зарплата, свобода и ресурсы наверняка тоже имели определенное значение, но в целом да, так вероятно и было. Еще до того, как эта девица исследовала его компьютеры, Франц сообразил, что в краже замешан солифон, но девушка дала ему более детальную информацию и тогда он начал всерьез копаться в этом дерьме. Конечно, это оказалось гораздо труднее, чем ему представлялось. Он вызывал массу подозрений, и вскоре к нему стали на удивление плохо относиться, а он все больше сторонился остальных. Но бальдер действительно кое-что нашел. Что? Тут ситуация становится чрезвычайно деликатной, и мне вообще-то не следовало бы вам об этом рассказывать. И тем не менее мы с вами беседуем». «Да, тем не менее. И не только потому, что я всегда очень уважала ваш журналистский труд. Утром меня осенило, что, возможно, Франс не случайно позвонил ночью вам, а не в отдел промышленной защиты СЭПО, с которым тоже имел контакт. Думаю, он начал подозревать, что там существует утечка информации. Разумеется, это могла быть чистейшая паранойя. Франс проявлял все признаки мании преследования». Но все-таки позвонил он вам, и теперь я надеюсь, что в случае удачи сумею выполнить его волю. Понимаю. В Солифоне существует отдел, именуемый просто-напросто Y, продолжала Фарах. Прообразом является Google X, отдел Гугла, где они занимаются тем, что называют «муншотс», «безумными нереалистичными идеями» например, поисками вечной жизни или соединением поисковых машин с нейронами мозга. Если где-нибудь и достигнут AGI или ASI, то именно там, и Франца определили именно в отдел Y. Но все оказалось не так здорово, как звучало. Почему? потому что от своей хакерши Франц узнал, что в отделе Y существует секретная группа аналитиков, исследующих внешнюю ситуацию, и руководит ею человек по имени Зигмунд Экервальд. Зигмунд Экервальд? Да, его еще называют Зеке. А кто это? Как раз тот человек, с которым общался предавший Франца ассистент. Значит, вором является Экервальд. Так вполне можно сказать. Вором на высоком уровне. внешняя работа в группе Экервальда велась совершенно легитимно. Они обобщали данные о работе ведущих ученых и о многообещающих научных проектах. Подобной деятельностью занимаются все крупные компании, работающие с ультрасовременными технологиями. Всем хочется знать, что происходит и кого следует пригласить к себе. Но Бальдер понял, что эта группа идет дальше. Они не только исследовали, но и крали при помощи хакерских атак, шпионажа, подсадных уток и взяток. Почему он на них не заявил? Не хватало доказательств. Они, естественно, действовали осторожно. Но под конец Франц все-таки пошел к владельцу, Николасу Гранту. Тот страшно возмутился и, по словам Бальдера, велел провести внутреннее расследование. Однако расследование ничего не дало, либо потому, что Экервальд уничтожил доказательства, либо потому, что расследование было просто игрой на публику. Франц оказался в жуткой ситуации. Вся злость обратилась на него. Думаю, роль движущей силы сыграл Экервальд, а втянуть остальных ему, вероятно, было нетрудно. Францел уже и так считали параноиком и вообще подозрительным типом, а теперь все начали от него постепенно отворачиваться. Я прямо вижу его в этой ситуации. Как он сидит там, проявляет все больше неприязни, действует наперекор всему и отказывается с кем-либо разговаривать. Значит, по-вашему, у него не было никаких веских доказательств. Ну, во всяком случае, у него имелось доказательство, полученное от хакерши, что Экервальд похитил его собственную технологию и продал ее дальше. Значит, это он знал наверняка. Похоже, вне всяких сомнений. Кроме того, он понял, что группа Экервальда работает не в одиночку. Группа пользовалась поддержкой извне, по всей видимости, американских служб безопасности, и еще Фарах остановилась. Да. Тут Франс проявлял большую скрытность, а, может, просто довольно мало знал. Он говорил, что наткнулся на кодовое слово, обозначавшее человека, который являлся истинным руководителем за пределами Салифона. Кодовое слово было «Танос». «Танос»? Именно. Франс сказал, что этого типа все очень боятся. Больше он ничего говорить не захотел. Утверждал, что когда до него доберутся адвокаты, ему, Францу, потребуется страховка жизни. «Вы сказали, что не знаете, кто из ассистентов его продал. Но вы наверняка над этим размышляли», — поинтересовался Микаэль. «Конечно, размышляла. И иногда...» «Даже не знаю». «Что?» «Мне думалось, не все ли вместе?» «Почему вы так говорите?» «Когда эти ребята начали работать у Франца, они были молодыми, талантливыми и амбициозными, а закончили нервными и уставшими от жизни. Возможно, Франц их просто загнал или же их что-то мучило. У вас есть все имена?» «Конечно. Это же мои мальчики, хотя приходится говорить, к сожалению. Первым идет Линус Брандель, которого я уже упоминала». Ему сейчас двадцать четыре, и он просто болтается без дела, играет в компьютерные игры и слишком много пьет. Какое-то время у него была хорошая работа — разработчик игр в Crossfire. Но он лишился ее, когда начал регулярно брать больничные и обвинять коллег в том, что они за ним шпионят. Дальше Арвид в ранге, о котором вы, возможно, слышали. Он был когда-то многообещающим шахматистом. Его отец давил на него просто нечеловечески, и в конце концов Арведу надоело, и он начал учиться у меня. Я надеялась, что он давно защитится. Но вместо этого парень болтается по питейным заведениям вокруг Стореплан и производит впечатление человека неприкаянного. У Франца он, правда, на какое-то время ожил. Но между мальчиками разгорелась дурацкая конкуренция, и Арвид с Басимом, третьим парнем, возненавидели друг друга. Во всяком случае, Арвид ненавидел Басима. Басим Малик, пожалуй, на ненависть не способен, он чувствительный и талантливый человек. Год назад его приняли на работу в Солифон-Норден, но долго он там не выдержал. Сейчас Басим лежит в больнице в связи с депрессией кстати сегодня утром мне звонила его мать с которой я немного знакома и рассказала что его погрузили в сон узнав что произошло с францем он вскрыл себе вены из за чего я конечно очень переживаю вместе с тем меня естественно интересует только ли от горя или еще от чувства вины как он сейчас себя чувствует чисто физически с ним все не так страшно и последний нилас лагерфельд он Что же мне сказать о нем? Он, во всяком случае, не такой, как остальные, глядя со стороны. Он не из тех, кто допивается до чертиков или решает причинить себе вред. У этого молодого человека имеются моральные барьеры против большинства пороков, даже против агрессивных компьютерных игр и порнографии. Он активно участвует в деятельности миссионерской церкви. Жена у него педиатр, и у них есть маленький сын по имени Еспер. Кроме того, он является консультантом государственной уголовной полиции, отвечает за компьютерную систему, которую начнут использовать после Нового года, а это означает, что его, конечно, проверяли. Правда, не знаю, насколько основательно. Почему вы так говорите? Потому что за внешней порядочностью скрывается мелкий алчный проходимец. Я случайно узнала, что он частично присвоил состояние тестя и жены. Он лицемер. Парней допрашивали. С ними разговаривали люди из СЭПО, но из этого ничего не вышло. Ведь в то время все думали, что компьютеры Франца действительно подверглись вторжению. подозревая что теперь полиция будет их снова допрашивать. Думаю, да. Вы, кстати, не знаете, бальдер много рисовал в свободное время. Рисовал? Я видел у него дома потрясающий рисунок, изображающий светофор. «Здешний, на перекрестке Хурнсгаттон и Рингвэгон. Он просто потрясающий, вроде моментального снимка в темноте. Звучит удивительно. Франц здесь раньше не бывал. Странно. Да. Что-то в этом рисунке не дает мне покоя», — сказал Микаэль, и с удивлением почувствовал, что Фарах сжала его руку. Он погладил ее по волосам. Затем встал с чувством, что сильно продвинулся вперед, попрощался и вышел на пешеходную дорожку. По пути обратно в Цинкенсвег Блумквист позвонил Эрике и попросил ее написать в ящик Лизбет «Новый вопрос».